8 сентября 34 -го. Так учение живой этики ничего не разрушает, никого не свергает, но зовет к очищению сердца и мышления. Но, конечно, невежество, будучи от тьмы, всегда с пеной у рта борется против света. Ведь первый импульс дикаря уничтожить или убить все непонятное ему. Нетерпимость есть клеймо невежества. В Вмещение есть венец великого знания. По этим знакам и определяйте удельный вес ваших собеседников.